Глава третья. Утешив себя жареным беконом, и немного отдышавшись, Кира вернулась к своим заметкам. Всё указывало на то, что следующим этапом расследования должен стать визит в академию, но ехать туда одной было боязно. Неизвестно, кто враг, но он достаточно сильный, чтобы убивать на расстоянии, как это случилось с несчастным Магнусом. Кира бросила взгляд на окно. Во дворе без дела слонялись Ульф и Хурт. Капитан приказал им присматривать за домом на всякий случай, а на ночь молодых абултусов сменит новый караул. Может, с ними поехать, хоть какая-то польза от этих двоих. Она снова потрогала кулон. Пока здесь бродят оборотни, ей не выпустить джиннию. Ещё и профессор пропал. Вот невезуха. От грустных мыслей отвлёк цокот копыт. Ульф и Хурт тут же выпрямились, как на параде. Спина прямая, грудь колесом, и правая рука на эфесе короткого городского меча. Сразу видно, начальство пожаловало. Интуиция Киры не подвела. В воротах показался козлённый фаэтон. Кучер придержал лошадей, дверца открылась, и на дорожку спрыгнул капитан Вигард. "Докладывайте", бросил охранником. Кира навострила уши, только его не хватало. Он же сейчас учует в доме запах магии. Никаких происшествий не было, отрапортовал Ульф, как старший. «Вольно». увидев, что гость направился к крыльцу, она затолкала в рот последний кусок бекона и на ходу, вытирая губы, поспешила в холл. Успела распахнуть дверь как раз в тот момент, когда Вигард собрался постучать. Оборотень так и застыл, с занесённой рукой едва не столкнувшись с девушкой нос к носу. Капитан Она одарила его самой обворожительной улыбкой из своего арсенала. "Как я рада вас видеть. Вы так мне и нужны?" шагнула навстречу, ненавязчиво оттесняя двери и закрывая их за собой. Затараторила. "Тут такое дело, мне срочно нужно посетить академию. Это касается расследования, поэтому я прошу вас сопровождать меня." Слегка отерапивший от её напора капитан приосанился. Разумеется, леди, я буду рад вам помочь. Замечательно. Она ещё раз улыбнулась. Тогда подождите меня в экипаже. Мне нужно 20 минут на сборы. А затем, не давая бедняги слова сказать, ёркнула в дом и захлопнула дверь у него перед носом. В холле на секунду закрыла глаза, шумно выдохнула и, задрав юбки, помчалась на второй этаж. Служанки нет, она, оказывается, через день приходит. Джайну не выпустишь, значит, придётся одеваться самой. Ругаясь и чертыхаясь, разгорем пополам, напялила корсет, чёлки и нижние юбки, выбрала самое скромное платье, ещё раз мысленно поблагодарила Ларетту за любовь к поуговкам и крючкам. Уложила волосы в высокий шиньон, приколола шляпку-таблетку с вуалькой, обулась, схватила перчатки и поспешила на улицу. Вигард встретил её у ворот. Капитан так и не сел в экипаж, а ходил вдоль забора, пиная камешки. Увидев девушку, окинул её одобрительным взглядом. Подав руку, помог детективу забраться в повозку, потом крикнул кучеру: "В Академию магии". Поэтон плавно тронулся с места. Ехать в молчании было неловко, но пока Кира судорожно искала тему для разговора, её спутник заговорил первым. Прошу прощения за вольность, леди. Начал он таким тоном, что она напряглась. Но могу я быть откровенным с вами? Конечно. Улыбка вышла немного натянутой. Вы необыкновенная девушка. Прибыли к нам из столицы, одеваетесь очень скромно. Вот даже зонтик с собой не взяли, хотя уже полдень, и в такое время всеместные дамы прячут лица от солнца. Ей стоило большого труда удержать на лице расслабленное выражение. Мысленно же обозвала себя идиоткой. Чёрта зонтик. Совсем забыла, что здоровый загар здесь не в чести, а женщины тратят огромные деньги на чудо-средства для отбеливания кожи. Пришлось срочно делать хорошую мину при плохой игре. Мне не нужен зонтик, я могу позволить себе эльфийский крем для защиты от солнца. А сама пальцы скрестила. Пусть только в этом мире такой крем имеется. Капитан, судя по его взгляду, вполне удовлетворился таким объяснением, но сама Кира поняла, что надо быть осторожнее. Такие мелочи, на которые она сама никогда бы не обратила внимания, могут выдать в ней самозванку. Путь до академии пролегал через центр города, но затем экипаж выехал на окраину и покатил между полей. Кира с интересом глазила по сторонам пока, наконец впереди не показались величественные ворота, охраняемые двумя каменными грифонами на высоких постаментах. Статуи выглядели как живые, настолько искусно неведомый мастер высек их из чёрного мрамора. Казалось, они вот-вот распахнут крылья, ветер встопорчит перья и гигантские птицы сорвутся в полёт. Это стражи академии, сообщил Вегард, поймав восхищённый взгляд спутницы. Сам Дарбен Грухенхейм заряжает их каждый вечер. А Дарбен это у нас кто? Ректор, разумеется. Кира на память точно. В досье ведь упоминались имена и расы всего преподавательского состава академии. А ректор, кажется, гном. Странно, конечно, что в заведении, где в деканах ходят эльфы, ректором сделали какого-то гнома. Почему именно он? удивилась она. Среди гномов редко рождаются маги с уровнем выше пятого, а тот же декан Галидан, насколько мне известно, мак 10 или 11 уровня. Господин Грухинхейм владеет силами камня и железа, пояснил Вигард. Ему подчиняется весь академический комплекс. А еще он отличный управленец, поэтому его и выбрали на эту должность. Каменные грифоны проводили гостей слепыми глазами, ворота распахнулись, и Фаэтон въехал на территорию академии. Здесь было довольно шумно. По дорожкам между цветущих кустов слонялись студенты в мантиях разного цвета, некоторые совсем дети, больше пятнадцати на вид и не дашь. другие постарше, а были и такие, что выглядели взрослее самой Киры. Въехавший экипаж привлёк их внимание, и не успела девушка сойти, как к ней устремились Любопытные взгляды. Капитан. Она вцепилась в руку оборотня. Не могли бы вы проводить меня к ректору? Знаете, где его кабинет? Боюсь, моя леди, тут я вам не помощник. Вигард покосился на ее пальцы. Но я знаю, кто нам поможет. Эй, пацан. Он охватил за шиворот пробегавшего мимо паренька в серой мантии. Тот дернул длинными ушами и с опаской уставился на оборотня. Привет. Кира постаралась сгладить грубость капитана. Знаешь, как пройти в кабинет ректора? Мальчишка кивнул, проводишь нас. А вам зачем? Тут же подключился молоденький эльф из толпы. Кира отметила и зеленую мантию говорившего и то, что он выглядел ровесником Альта Клеменса. Третий курс? рискнула она. Факультет алхимии? «Зелье Зельеварение? поправил студент, вздёрнув изящный нос. Эльбрен Леонель, к вашим услугам, леди. Алхимики в красных мантиях. Если вам нужен ректор, то его сейчас нет на месте. Он читает лекцию о магических свойствах минералов на факультете артефакторики. Вот отлично, Кира потёрла руки. Проводите нас туда, господин Леонель. Факультет артефакторики оказался той еще матрёшкой. Небольшое здание из красного камня располагалось во внутреннем дворе кафедры металлов и минералов. Кафедра была частью крыла магов-прикладников, а само крыло относилось к корпусу бытового и ремесленного волшебства. Кира только поёжилась, когда юный Леонель восторженно перечислял ей все уровни, которые им предстояло миновать. Да и догнать легконогого эльфа было делом непростым. Хитрый волк остался у экипажа. "Не буду вам мешать, госпожа детектив", сказал он с поклоном. Кира криво улыбнулась и поспешила за студентом, осознавая масштаб проблемы. На территории академии можно было спрятать слона. Нет, стадо слонов. Корпуса, аранжереи, лаборатории, редкие указатели ни капли не помогали понять, где ты находишься. А еще были общежития, какие-то конюшни, груды угля. Как вообще здесь можно отыскать что-то или кого-то? К счастью для измученных нервов и номянки, ректор нашелся довольно быстро. Он стоял на кафедре в просторном лекционном зале, похожем на раскрытую раковину. Огромная аудитория была заполнена всего на треть, зато перед каждым студентом стояла коробка с образцами минералов, а над кафедрой висела проекция друзы кристаллов, в которую крепкий гном в распахнутой фиолетовой мантии, отделанной золотом, тыкал укаской. Итак, Теперь вы знаете, как именно следует разделять друзу родохрозита для изготовления артефакта спокойного сна. На следующем занятии жду от вас схему подключения кристалла-накопителя. Отключив проекцию небрежным щелчком гном одним пассом собрал со стола в с образцами и только тогда заметил стоящую в дверях Киру. Леди Данкур, наслышан!» Что привело вас в академию? Добрый день, господин Грухенхейм. Кира изобразила лёгкий кивок. Я ищу студента пятого курса Магнуса Торуса и его друзей. Зачем? А ректор удивлённо поднял кустистые брови. Полагаю, Магнусу кое-что известно об исчезновении профессора Релиона. Уклонилась девушка от прямого ответа. Ну, не говорит же ректору, что его студент умер и даже успел превратиться в мумию. Вряд ли господин Грухенхейм будет рад таким новостям. Да и профессор Марсель настоятельно рекомендовал не откровенничать. Что ж, пройдёмте в ректорат. Нахмурился гном. Нужно проверить списки, но мне кажется, этот студент был отчислен за неуспеваемость. Вы уверены? С лёгким сомнением в голосе уточнила Кира. Собеседник бросил на неё укоризненный взгляд и жестом пригласил идти за собой. Леди Данкур, а Высшая академия магии и волшебства весьма престижное учебное заведение. У нас очень мало отстающих, и я знаю их всех хотя бы по именам. Вежливо выслушав этот спич, леди-детектив поспешила за ректором. Дарбен Грухенхейм провел ее через какие-то технические помещения, каморки и подвалы. Через несколько минут они очутились в просторной приёмной, отделанной дубовыми панелями. За столом сидела худощавая женщина в строгом платье, похожем на то, которое надела Кира. "Госпожа Криспин", прогудел гном. "Проверьте данные по студенту Магнусу Торусу. Если не ошибаюсь, его отчислили после первого семестра." Дама махнула рукой в сторону шкафа, и оттуда вылетела картонная папка с несколькими пометками. Совершенно верно, господин ректор. Магнус Торус отчислен около месяца назад за систематическую неуспеваемость. Учебники сданы, задолженности в общежитии нет, выданы средства на билет до Тронхейма. Магнус завершил все дела и уехал домой? Не выдержала Кира. А его друзья? Неужели он один был таким раздолбаем? Госпожа Криспин вгляделась в пометки на папке и поморщилась. Не один. После отчисления студента еще двоим его однокурсникам вынесено последнее предупреждение. Они покидали территорию академии в учебное время, правда, потом предоставили документы с подписью декана Зельеваров». Мы не поощряем прогулы. К счастью, эти молодые люди одумались и сумели исправить оценки. Госпожа Криспин, прошу вас, напишите мне имена этих студентов. Я бы хотела поговорить с ними о профессоре Релионе. Но профессор не читал у них лекций. А возмутилась секретарёй и чопорно поджала губы. Зато Магнуса видели возле дома профессора незадолго до его исчезновения. "Несколько раздражённо ответила Кира. «Мэрил, дайте госпоже Данкур всё, что она просит", вмешался гном, насупив брови. "Эта история с исчезновением профессора не идёт на пользу нашей академии. Ещё не хватало, чтобы нас начали подозревать в сокрытии улик". "Как скажете, господин ректор", секретарь вздёрнула подбородок.